к дальним стойбищам. Чтобы поближе познакомиться с жизнью тибетских скотоводов, я на следующий день отправился к дальним стойбищам, расположенным к востоку от места Черима. Долина Дам удобна для выпаса. По краям ее тянутся горы, на склоны которых в теплое время года перегоняют стада. Летние стойбища расположены неподалеку от зимних стоянок, поэтому скотоводам нет нужды часто менять место жилья. Обычно кочевники делают это каждый месяц. Традиционное жилище тибетского скотовода — палатка из ячей и шерсти — выглядит тут более основательно. Она натягивается над г л и н о б и т н ы м и стенами, а не прямо над землей. К Такому стойбищу меня и привезли. На с и е з д а л и встретили оглушительным лаем косматые псы. Это не те собаки, что валяются на улице х а л х а с ы ждут подачки и в з в и з г н у т и н о й раз есть на них наступит. Это настоящие звери, дикие и свирепые. На шум вышел хозяин. Лицо его, почерневшее от загара и ветра, выражало любопытство и тревогу. Зачем пожаловал сюда сам правитель Дзуна? Чубы из овчины мехом внутри была надета в один рукав прямо на голое тело. На обнаженной до плечасмуглой руке блестел браслет. Спотавшиеся темные волосы были кое-как заплетены в косу. Вокруг палатки прямоугольником была сложена стена из а р г а л а лепешек сухого я ч е о г о навоза. Это и запас топлива, и загон для овец. У входа было свалено. несколько сухих кустов т а м а р и с к а обвешанных пестрым трепьем, которое колыхалось на ветру. По ночам это своеобразное чучело отпугивает волков. п о с р е д и н е загона были разостланы войлочные подстилки, на них сушился я ч и й творог. Старуха ударами в гонка отгоняла птиц. в Хожу внутрь палатки. г е р ь к о в а т ы й дым аргалы с непривычки ест глаза, сушит дыхание. Щель наверху, которая служит одновременно и окном, и дымоходом, пропускает достаточно света, чтобы осмотреться. В глинобитных стенах сделаны ниши, в них как в шкафчиках сложена незатейливая утварь: в е д е р к и для доения овец, медные ковши, деревянная маслобойка. На очаге из камней стоит прокопченный котел. Вдоль одной из стен сложены кожаные мешки с маслом и солью. В переднем углу, перед глиняной фигуркой Будды, теплица, несколько лампад и висит серая от пыли хата. т у т же лежит до п о т о п н о е ружье.